Послесловие. В этой важной для меня книге я постарался, опираясь на свой опыт человека, адвоката, политика, педагога, исследователя, общественного деятеля, писателя, публициста, телеведущего, отца и гражданина, обобщить все собранные за это время интересные впечатления, полученные знания и приобретенные навыки. Мне безусловно повезло увидеть и узнать различные правовые системы. Удалось даже попрактиковаться на разных территориях и в разных юрисдикциях. Судьба свела меня с удивительными и весьма авторитетными людьми в каждой сфере, к которым мне пришлось прикоснуться: могущественные политики, талантливые ученые, заслуженные учителя, известные адвокаты, яркие деятели медиасферы, легендарные люди нашей эпохи. Всех я вспоминаю с благодарностью за великую науку, которую я постигаю всю жизнь, науку человеческого общения. Всем, кто сочтет возможным ознакомиться с моим скромным трудом, подводящим некий промежуточный итог моей 30-летней практической деятельности по защите закона, правовому просвещению, оказанию помощи людям, попавшим в сложную юридическую ситуацию, представлению интересов организаций и компаний, столкнувшихся с непреодолимыми барьерами, поддержки семей и детей, ставших жертвами ювенальных репрессий, и преданному служению идеалам законности и справедливости выражаю свою искреннюю признательность за внимание к этой книге этот труд на мой взгляд имеет важное практическое значение так как поможет не только начинающим но и состоявшимся юристам адвокатам переговорщикам психологам социологам и всем кто занимается вопросами межчеловеческого общения решать возникающие вопросы быстрее, качественнее, успешнее, не допуская роковых ошибок. Желаю всем новых ярких побед, творческих открытий и профессиональных успехов на очень сложной стезе переговоров и миротворчества. С уважением, ваш Павел Астахов.